Но ежели хотите побаловать себя цыплятами на славу, тут голос моего приятеля дрогнул от волнения, то покормите их вареным на молоке рисом. Цыплята будут объедение. Белое, нежное, тающее во рту мясо с косточками, как хрящики. Правда, такое кормление молочным рисом обходится немало, рубля три-четыре. Я проглотил слюну и нетерпеливо воскликнул. Постой, да ведь это простая поваренная книга.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 Подрезать обеих, и обе как желток, жир — червоное золото. Чего еще требовать? Как еще пробовать? Между тем за столом оказывается, что одна из стерлядей вкусом удивительная, нежная, тает во рту, другая так себе грубая, дряблая, темновато, да и жиру в ней оказывается мало. Весь он остался в рассоле, в котором варили стерлядь, и потемнела-то она во время варки. От чего?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 В чем главное и заключается секрет троицких телятников? Именно, выбирайте для отпоя теленка на низких, а не на высоких бабках. Смотрите, чтобы у него были белые белки и губы изнутри, когда их подвернете. Теленок, выбранный для отпоя, не должен делать большого движения, для чего его ставят в тесное стойло, где бы он мог только повернуться, лечь и встать, но отнюдь не скакать и играть. Подстилки не должно класса никакой. Одна соломина, которую теленок будет жевать, испортит все дело. В стойле должно быть сухо. Для чего пол делают наклонным, с дырьями чистым. Ежели в молоко будет подлита хоть капля воды или подбавлена мука, телятина будет непременно красна и груба. Менее как в 4-5 недель порядочно отпоить теленка нельзя».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 Понимаешь, как люди раньше жили? Икру и рыбы он не лопал. Послушай, замечательная погода. Море тихое, а? Поедем. Сейчас полная луна, с берега доносится музыка. Волны тихо шелестят о борта лодки. Мария Григорьевна смотрит на тебя загадочным мерцающим взглядом. Стройная подъемистая ножка шаловливо выглядывает из-под края шумящей юбки. А это... «Макароны-мангляс». В приготовленные и вымешанные с маслом макароны положить тертый пармезан пополам с швейцарским сыром, филе из кур, нарезанные ломтиками, гусиные печенки, трюфели и шампиньоны, предварительно обжарив их в масле. Потом прибавить ложку белого соуса, размешать, подавать при консоме «А? Каково?» «Не спорю», — вздохнул я, —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 «Очистить свежие каштаны и, обжарив немного в сливочном масле, налить бульоном, сварить до мягкости, приготовить на двух яйцах лапшу, сварить в соленом кипятке, откинуть на решето. Когда все будет готово, сложить лапшу на растопленное масло в кастрюле, размешать, выложить на блюдо, сверх лапши уложить филе, а середину наполнить сваренными каштанами». «Ей, Богу, моляще простонал я!» «Я дроздов не люблю, другое дело перепелки. И Мария Григорьевна их очень любит. Знаешь, когда она ест своими беленькими зубками? Перепелки, говоришь, изволь. Гарнир шумель. Снять филе из шести перепелок и, подрезав верхнюю кожицу, сложить на вымазанную маслом глубокую сковородку и обжарить. Выпустить в кастрюлю десять желтков яиц, развести выкипяченным соком из перепелов». посолить процедить разлить в намазанные маслом формочки и сварить на пару но фаршировать овальные гренки фаршем из дичи номер семнадцать постой постой а как делается номер семнадцать сейчас посмотрим было два часа ночи луна освещавшая где- то далеко на тихом взморье марью григорьевну и пузыренко заглядывала и к нам в окно так как мой приятель устал читать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 А бедному русскому в Константинополе удается иногда попировать по-царски.